Лёд тронулся. Карина медленно шла по парку, вновь и вновь прокручивая в голове недавнюю встречу. На одном из форумов она познакомилась с мужчиной, у которого несколько месяцев назад покончил с собой тринадцатилетний сын. Он наглотался каких-то таблеток и заперся в ванной. Когда встревоженные родители сломали дверь, уже было поздно, и приехавшему по вызову врачу оставалось лишь констатировать смерть. Шок для семьи был настолько сильным, что мама погибшего на некоторое время пришлось поместить в психиатрическую клинику. И хотя она вскоре вернулась домой, внезапные приступы стали обычным явлением. Отец тоже убит горем, но всё же пытался держаться. Мы так ждали нашего сына, говорил он, смуг и глядя в глаза Карине. Он был смыслом нашей жизни. Как теперь жить? Как теперь вытащить мою жену Из этой бездны. Да, сын много времени проводил за компьютером, но кто мог подумать, что его смерть как-то связана с интернетом? Карина вздохнула. В такие моменты очень сложно подобрать подходящие слова, а эти слова обязательно нужны, поскольку люди, позвавшие её к себе домой, хотят ответа на, пожалуй, самый главный и страшный вопрос в их жизни: почему это произошло? И пусть Карина Не приблизил несчастную семейную пару к разгадке этой жуткой трагедии, пусть не дала однозначного ответа, как и почему дети добровольно уходят из жизни. Но когда она уходила, лицо мужчины было совершенно другим, и Карина подумала о солнце, которое робко выглянуло из-за туч. Наши активисты с форума организовали группу все эти, которая называется "Я рядом", сказала она напоследок. Там создан форум а также будут указаны телефоны психологической помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. Я пришлю вам ссылку, а вы обязательно поделитесь ею со своими друзьями и знакомыми». За спиной послышалось тявканье, и женщина резко обернулась, чувствуя, как у нее участило сердцебиение. В нескольких шагах от нее, веляя хвостом, стоял рыжий Эрдель Терьер. «Тим!» — позвала она, присев на корточке. «Тим, иди сюда!» Пёс недовольно фыркнул и мотнув головой, попятился в кусты. Карина с жалостью отметила, что месяцы, проведённые на улице, отразились на собаке самым худшим образом. Тимо тащал, его некогда кучерявая мягкая шерсть свалялась, покрывшись коркой грязи. "Тимоша, не уходи, пожалуйста", взмолилась Карина, видя, что собака продолжает пятиться. Она направилась к псу, и тот, тяфнув, побежал прочь. Женщина побежала следом и остановилась лишь тогда, когда Тим исчез среди деревьев. «Ну куда же ты?» — упавшим голосом произнесла Карина. Она смахнула капли пота со лба. «Скоро зима, ты не выживешь!» Она вздохнула и, развернувшись, оцепенела. «Саша!» Ее дочка Саша стояла всего в нескольких метрах от нее, с укуром глядя на мать. Вскрикнув, Карина закрыла глаза до донями и простояла так целую минуту, молясь про себя. Когда она убрала руки, ничего не было. Вот так. Похоже, теперь мне пора в сумасшедший дом, мрачно подумала Карина. Введение, длившееся всего доли секунды, тем не менее было ярким и отчётливым, и её охватил страх. Когда она выбралась на аллею, в её куртке зазвонил мобильник. Отобразившийся на экране номер "Был я незнаком", слушая вас, произнесла она. "Карина Игоревна, это вас Дмитрий Алексеевич беспокоит, следователь? Здравствуйте. Вы можете подъехать ко мне? Мне нужно задать вам несколько вопросов". Разумеется, когда и во сколько? Договорившись о встрече, Карина удивлённо качнула головой. Вот уж чего она ожидала меньше всего. Интересно, что такого могло произойти, чтобы этот громадный неторопливый маховик следствия сдвинулся с мёртвой точки. Смерть неожиданно принесла в её голове мысль: ещё одна, или даже несколько смертей подростков. Вот что произошло. Скорее всего, ситуация стала выходить на иной уровень, и молчать о проблеме уже не получается. Стал накрапывать дождик, и Карина поспешила домой.